Режиссерский сценарий. Глава 18. Стены Трои. Враждебность, какую Дональд почувствовал, вернувшись к повседневной жизни, была не иллюзорной. Она исходила от других, жаждущих улететь пассажиров, запрудивших аварийный экспресс-порт, который обслуживал теперь регион Иллея. На самом деле это была военная база. с которой поспешно вывезли засекреченное оборудование и которое постоянно патрулировала вооруженная охрана. Согнанные сюда пассажиры, задержанные на много часов, опоздавшие на переговоры или на пересадку, мучимые голодом и жаждой, ведь столовые военно-воздушных сил не могли справиться с наплывом посетителей, обычным для кафетериев гражданского аэропорта. И в довершении всего прочего, не знающие, смогут ли они улететь, поскольку экспрессы, маршрут которых изменили для захода на базу, обрушивали звуковые волны на населенные города и поговаривали о том, что их жители добиваются судебного запрета, оглядывались по сторонам в поисках кого-нибудь, на ком выместить свое негодование. А Дональд, вооруженный пропусками, точно ножницы, резавшими красные ленты, в которых запутались все остальные, представлял собой превосходную мишень. До пинты китового дерьма ему их обиды. Голова у него слегка болела. Один чиновник на плавучей базе, через череду которых его пропустили, как прибор на конвейере, предупредил, что неделю-другую головные боли будут периодически возвращаться. Но боль была недостаточно сильной, чтобы испортить ему настроение. Он испытывал гордость. Дональд Хоган предыдущих 34 лет перестал существовать, но невелика потеря. Он был пассивным получателем или, скорее даже, сосудом, куда одна за другой валились груды все новой и новой внешней информации, но сам во внешних событиях не участвовал. Был сдержанным, самодостаточным, настолько нейтральным, что даже Норман Хаус, с которым он жил в одной квартире, смог в приступе ярости назвать его бескровным, бесцветным зомби. Впрочем, и на мнение Нормана ему теперь было наплевать. Он знал, какие ему свойственны латентные способности, и едва сдерживался, дожидаясь того момента, когда сможет выпустить их на волю. У одного из складных столиков, ряды которых протянулись через весь зал транзита, усталый чиновник проверил его документы. «В етаканк едете, сказал он. «Надо думать, не терпится себя оптимизировать». «Я? Нет, я прекрасно функционирую во всех областях. А вот у вас такой вид, словно вы копите на билет». На мгновение ему показалось, что чиновник его сейчас ударит. От усилий сдержаться его лицо побагровело. Он и слова не смог больше промолвить, только молча шлепнул документы Дональда под камеры, и штемпельные устройства, а потом махнул проходить. «Не нужно было так говорить», — сказал чиновник за соседним столиком, когда Дональд прошел настолько близко, чтобы расслышать шепот. «Что?» Второй чиновник поглядел вправо, удостоверяясь, что его коллега снова занят и не подслушивает. «Не нужно было так говорить», — повторил он. «У них с женой несовместимые гены». и им пришлось только что выскрести своего первого малыша, больная мозоль. Скорее уж симптом наследственной шизофрении, Дональд пожал плечами. Наверное, на его месте я бы вас ударил, сказал чиновник. Если бы он меня ударил, ему пришлось бы раз и навсегда перестать бить людей, с усмешкой ответил Дональд. Чудесно было знать, что это не пустая похвальба, а обещание. «Разве вам нечем заняться?» Добавил он, помолчав. Чиновник нахмурился и повернулся к следующему пассажиру в очереди. «Ятоканг?» – переспросил стюарт экспресса элегантный малый с бесполыми локнами до плеч, с виду бисексуал. «Вы, должно быть, мистер Хоган. Думаю, вы единственный на этом рейсе». Он сверился с листом в руке. «Да, верно». Вот номер вашего кресла, сэр, и приятного полета. Я перед взлетом подойду узнать, не нужно ли вам чего-нибудь. Он протянул ему маленькую пластмассовую бирку. Взяв ее, дональд вошел в унылый, похожий на гроб салон экспресса. Сев на свое место среди безымянных случайных попутчиков, он вспомнил приказ долаганти наверстать упущенное и узнать новости за последние несколько дней. Когда Стюарт обходил корабль, отделяя всех столь превозносимым личным обслуживанием авиалинии, на вопрос, желает ли он что-нибудь, он ответил утвердительно. «Вы сказали, я единственный, кто летит на Ятаканг, да?» Трепетание длинных ресниц и механическая улыбка. «Разумеется, сэр. И как часто это случается?» «Откровенно говоря, сэр, насколько я понимаю...» Если бы не международное соглашение, по которому мы хотя бы раз в день должны совершать посадку в Гангелунге, остановок там вообще не было бы. Но есть кое-какие договоренности в связи с разрешением пересечь воздушное пространство. Если хотите, о деталях я могу справиться у капитана. Не трудитесь. В последнее время у вас других пассажиров в Ятаканг не было? Я думал, учитывая сенсационные события... Вы говорите о таких репортерах, как вы, сэр? «Боюсь, я никого особенного не заметил», – безразлично ответил Стюарт. Дональд вздохнул. «Профессиональная этика и уважение к частной жизни, конечно, очень хороши, но лишь когда ограничиваются немногими группами специалистов, вроде врачей и священников. Сейчас же ее перенимали все, кому не лень. Такое отношение выводило из себя». «У меня есть поле телевизор. Им можно пользоваться во время полета? Боюсь, что нет, сэр. Но я мог бы вывести на экран вашего кресла канал сводки новостей. Тогда так и сделайте, будьте добры. И если на борту у вас есть последние газеты, я был бы весьма благодарен, если бы смог их пролистать. Я посмотрю, что вам можно найти, сэр. Это все? Раскрасневшийся от беготни Стюарт вернулся как раз тогда, когда тягачи начали выводить экспресс по взлетному полю на трамплин пусковой площадки. «Боюсь, я смог найти для вас только вчерашнюю и сегодняшнюю», — извинился он. По правде говоря, Дональд даже на это не рассчитывал. Пробормотав «спасибо», он развернул газеты. «Вчерашняя уже начала распадаться». Федеральный антимусорный закон запрещал печатать периодические, а потому приходящие по своему содержанию, издания на перманентном материале для целей иных, кроме исторических. Держа ее как можно осторожней, Дональд начал выискивать заметки с шапками о Нашёл Нашел он только одну, и приписана она была главному конкуренту англослуз Путры, информационному агентству Видеоазия Рейтерс. В этом, разумеется, не было ничего удивительного. Неспособные конкурировать с теленовостями газеты сегодня на 90% состояли из очерков и пустяков. И действительно, большинство печатных изданий, включая и лондонскую, и нью-йоркскую «Таймс», переключились с исходной подачи материала на телепозиции. До всего, что он узнал по прочтении, он мог бы догадаться и сам. Народ Ятаканга. Желал верить заявлению своего правительства вне зависимости от того, пустая эта похвальба или нет. Стоило ему перевернуть страницу, как она распалась, засыпав его частичками желтеющей бумаги. Чертыхнувшись, он затолкал ее в мусоросборник своего кресла. Тут загорелся сигнал предупреждения о взлете, и с чтением второй газеты пришлось ждать до выхода на фазу подъема по баллистической орбите. В сегодняшнем выпуске материалу на тему оптимизации была уделена целая полоса. В заметке информационного агентства из Гангелунга сообщалось, что на отдаленных островах собираются добровольные фонды средств, чтобы послать врачей и медсестер в столицу для обучения под руководством Сугайгунтунга. Еще дюжина других была посвящена откликам на программу оптимизации в различных странах. Их общий тон подразумевал – что общественное мнение противоречит вердикту экспертов. Когда Дональд дошел до свистания министра кубинского правительства на митинге в День памяти Кастро, Дональд нахмурился. За новостями явно просматривалась серьезная подоплека. Но голова у него снова заныла, и он никак не мог сосредоточиться. Дональд модели один предоставил бы этой мысли вариться в подсознании. Но «Модели 2» не хватало терпения. Вместо того, чтобы обдумывать и переваривать проблему, он запихал газету в мусоросборник и включил обещанную стюардом сводку резюмированных новостей. На миниатюрном экранчике, встроенном в спинку кресла впереди, он увидел серию коротких видеоклипов. Аудиокомментарий к ним подавался через наушники. Он изучил их со всем вниманием, на какое сейчас был способен. Ему не повезло. Он подключился к циклу в тот момент, когда начинались новости спорта, и потому пришлось прождать четыре минуты, прежде чем бюллетень вернулся к позывным станции и начался заново. А тогда он обнаружил, что смотрит программу, составленную редакцией той самой газеты, которую он только что выбросил, и содержащую почти исключительно те же репортажи. Он уже раздраженно потянулся выключить экран. Но тут изображение пошло полосами, и появился значок, указывающий, что по причине возрастающего расстояния от Элея сейчас произойдет смена с местного канала на спутниковый. Понадеявшись, что авиалиния подписана на услуги какого-нибудь ведущего агентства, например, Англос-Луз Путре, он задержал руку. Верно, на экране почти сразу же сформировались знакомые фигуры мистера и миссис повсюду. Во все видимости, это была особая передача для транзитных пассажиров. В монтаже использовались только задние планы, а фоном служила обстановка салона, идентичного тому, в котором летел он. Раньше ему никогда это не приходило в голову, но было только логично. Продав огромное количество персонализированных телевизоров с приставкой демоимиджа и обеспечив тем самым максимальную самоидентификацию зрителей со своими конструктами, Корпорация не захочет напоминать пассажирам, действительно отправляющимся в экзотическую страну, куда то и дело заглядывают мистер и миссис повсюду, что на самом деле это семейные чета, всего лишь конструкты. Стюарт настроил сигнал так, чтобы на экран выводилась европеоидная версия, и изображение поэтому показалось вдруг совершенно непривычным. Въехав в квартиру Нормана, Он согласился взять его старый телевизор, который тот собирался выкинуть, купив новую модель, а потом так и не потрудился изменить афрамовский стандарт, на который он был настроен. Поэтому Дональд привык видеть мистера повсюду, как афрама, а его миссис – как одну из нормановских типично-нордических терок. Теперь же перед ним был, в кавычках, «белый», «мускулистый» и «зрелый» вариант того же человека. и это его покоробило. Он рассердился на самого себя, что беспокоится из-за какой-то коммерческой фикции, более уместной в его прошлой жизни. С этого момента Дональд Хоган будет делать новости, а не смотреть их. И словно редакторы прочли его мысли, на экране возникло его собственное лицо. Он сперва решил, что это иллюзия. Как вдруг впечатление рассеял комментатор. «Дональд Хоган», — сказал негромкий тенор у него в наушниках. «Знакомьтесь, новые пополнения в семье канала «В гуще событий» «Англослуз Путры». Откуда, черт побери, они вытащили эти записи? Молодой Дональд Хоган идет по Нью-Йоркской улице. Перемена кадра. Вот он поднимает глаза к далеким горам. Это ведь летний отпуск в Солнечной долине пять лет назад. А потом буднично спускается по трапу Экспресса, на котором всего несколько дней назад прилетел из Нью-Йорка в Калифорнию. Специально подключенный по особому контракту с Англослуз Путры эксперт по генетике и наследственности с двадцатилетним стажем. Дональд Хоган для вас из Ятаканга. Монтаж. Панорамы улиц Гангелунга. Рыбловецкое прото тарахтит дряхлой турбиной, перекатываясь с волны на волну между островами. Толпа стекается на красивую площадь. Сноска, ПРОА, Малазийское парусное судно. Йетаканг приковал к себе внимание всей планеты. Запрограммируйте свой автокрик на имя Дональда Хогана, чьи сообщения из Гангелунга появятся в наших сводках с завтрашнего дня. Дональд был поражен. Из него, похоже, собираются сделать сенсацию. Раз уж пожертвовали столько времени... в своем ужатом до 10 минут новостном цикле. Уверенность в себе модели 2 испарилась. На волне эйфории, последовавшей за недавним опустошением, он считал себя новым человеком, неизмеримо лучше приспособленным к тому, чтобы изменять окружающий мир. Но скрытый подтекст дорогостоящего вставного ролика занозой засел у него в голове. Если государство, создавая ему легенду, Готово зайти так далеко, значит, он только видимая верхушка айсберга огромного проекта, на который работают, возможно, до тысячи человек. Государство не дает добро могущественным корпорациям вроде англоязычной службы спутниковой трансляции без веской на то причины. Всплывали бессмысленные, обрывочные, лишенные контекста фразы, вспыхивали в его сознании. и казались в его ситуации крайне важными, но бессвязными. Имя мне Легион. Боюсь я греков, пусть даже дары приносящих. Грехи отцов падут на детей их. Коль вам дано провидеть сев времен, не это ли лицо, что тысячи судов отправило в поход, и предала огню все башни Трое неприступной. Сноски. Коль вам дано провидеть сев времен. Вильям Шекспир, Макбет. Не это ли лицо, что тысячи судов отправило в поход и предала огню все башни Трое неприступной? Кристофер Марла, доктор Фауст. Сились отыскать смысл в этих обрывках. Он, наконец, пришел к тому, что, возможно, пыталось донести до него подсознание. В наши дни триумф – это не отыскать красивую любовницу, это иметь презентабельных бебиков. Прекрасная Елена в чреве, и всякая мать мечтает родить ее. Теперь всем известно, где она. Она обитает в Ятоканге, и меня послали ее отыскать, привести домой, или сказать, что ее краса – ложь, и, если потребуется, превратить ее в ложь с помощью кислоты. Хитроумный Одиссей притаился в чреве коня, и троянцы открыли ворота и ввели коня внутрь, в то время как Лаакаона и его сыновей задушили змеи. Змея обвелась вокруг моего лба, и если она сдавит сильнее, то у меня треснет череп. Когда Стюарт в следующий раз прошел мимо, он сказал, «Принесите мне что-нибудь от головной боли, пожалуйста». Он знал, что просить следовало именно это лекарство. Но все же ему казалось, что нужно было попросить панацеи и от боли в желудке тоже, потому что все спуталось. Мужи в животе деревянного коня ждали часа своего рождения, чтобы начать разрушать. И родовые боли, и Афина, родившаяся из головы Зевса, и время, пожирающие своих сыновей. Да и сам он был не только в чреве коня дроп но и действительно собирался предать город в руки его врага, а врага в руки города. Единая скручивающаяся спиралью ветвь шиповника боли, а на каждом шипе колючий образ, царапинами выталкивающий его в иные времена и иные места. Впереди стены. И приближается к ним глупый, беспомощный Одиссей 21 века, который одновременно, наверное, и Один, слепой на один глаз, чтобы его правая рука не ведала, что творит левая. Один Одиссей, громовник как может он молнией метить метко? Эффект паралакса. Ни один человек в отдельности не видит не только всей картины, но даже достаточно ее части, чтобы по собственной инициативе выносить надежные суждения. Салмонасар, владыка бесконечного знания, проведи меня долиную смертной тени, и не убоюсь я зла. Стюарт принес белую капсулу, и Дональд проглотил ее с глотком воды. Но головная боль была только симптомом, и ее можно было устранить.